Глава сорок Это становится дурной традицией. Успеваю подумать я, прежде чем меня окончательно уносит волшебный сон, где мир оживает яркими красками. Спасибо в этот раз, я не брожу в тумане на болоте, я по-прежнему во дворце, даже как будто в том же самом, в котором засыпала. Правда, дворец во сне — Куда более наряднее, его стены словно светятся изнутри. Но не зловеще, а мягко, по-доброму. Осторожно трогаю свою голову рукой, ощущая непривычную тяжесть на макушке. «Диадема?» — шепчу удивленно Опускаю глаза на свой наряд и не сдерживаю удивленный возглас. На мне надето максимально необычное платье. Его ткань словно соткана из сияющего света и мягких облаков. Но еще больше удивление у меня вызывает предмет в правой руке. Это волшебная палочка, которая нетерпеливо искрится, генерируя тепло. Стоило уехать за пределы дома, и моя фантазия поистине начала творить чудеса. Думаю отстраненно. Проснуться бы сейчас. Но что-то мне подсказывает, что этот сон я не контролирую. Пусть все и происходит в моей голове. Делаю шаг к окну. Хочется взглянуть на королевство. Как оно выглядит в этом необычном сне. И картинка меня не разочаровывает. Перед моим взором словно волшебная страна из сказки восстает зеленые холмы, усыпанные цветами, сверкающие реки и белоснежные замки. Да, вместо столичных домов и улиц я вижу зелень и отдельно стоящие замки. Но вот небеса резко затягиваются тучами, и армия сумрачных созданий, слуг противника, окружает границы зеленого светлого королевства. И, конечно, во сне я знаю, кто враг. Это злая ведьма, которая выглядит в точности, как мачеха Нельсона. Любопытно. Если днем продемонстрировать ее величеству этот сон, она сильно удивится? Может быть, после такого перестанет лезть без спроса в голову и пытаться давить? А перед моими глазами уже появляется темный дворец, словно в противодействии светлому, в котором в данный момент нахожусь я. Это резиденция злой ведьмы. Я вдруг слышу шепот ветра. Он зовет меня вперед, заставляет преисполниться решимости и начать свой путь к замку врага. В моем сердце нет ни капли страха, только желание освободить королевство от темных чар. По дороге к вражеской обители мне встречаются жители королевства, которые вновь обретают надежду в моем присутствии. Я останавливаюсь, чтобы помочь им, ведь среди них мои люди из настоящей жизни, целыми поколениями служащие семье Коуди. Когда я, наконец, добираюсь до Черного дворца, то вижу злую королеву, закутанную в темный плащ. Подобно моему платью, он словно соткан из тьмы и коварных проклятий. Королева злится, осознавая, что ее планы по порабощению королевства рушатся. Откуда-то мне это известно. «Ты не сможешь меня остановить, Агнес!» Изрекает она с презрением, глаза ее сверкают холодным светом. «Я пришла сюда, чтобы вернуть радость и свет в наше королевство», — смело отвечаю я, вскидывая палочку. «Ты не сможешь удержать это место в своих тенях!» «Очень храбро с моей стороны, но, как ни странно, получается. Свет из палочки вырывается и охватывает все пространство вокруг, разгоняя тьму и создавая щиты света, который защищает меня от злых заклинаний королевы. Но та не спит, атакует в ответ. Неизвестные заклинания срываются с моих уст. Я не успеваю задуматься над их смыслом, но, главное, они работают. Наконец, начиная уставать, я вновь вызываю мощный поток света но посылаю его не вокруг, а прицельно в самое сердце королевы. Злая ведьма начинает дрожать и терять силу, земля вокруг нас содрогается, а глаза темной ведьмы становятся мягче, злость уходит. Все как и положено в сказках. Добрый герой заставляет плохого стать хорошим. Темная королева, пораженная моей добротой, начинает плакать. И то, что было заклятием, превращается в слезы очищения. Злой налет рассеивается, и королевство вновь обретает свою гармонию. Резко просыпаюсь в постели на прежнем месте и в привычном королевстве. Палочки в моей руке нет одежда сшита из обычной ткани, без примеси облаков или чего-то подобного. Приснится же такое. Тихо бормочу себе под нос. Нельсон еще спит, за окном едва брежет рассвет, а я вдруг осознаю, что ночью выстояла против чего-то страшного, происходящего не только в моей голове и мне так хочется уехать из столицы, вернуться домой и запереться в собственном доме. Но дракон поворачивается на другой бок и накрывает меня своей рукой. «Да куда я сбегу от него?» — внезапно понимаю я. «Никуда, пока он сам не прогонит».